Глава 11. Он представлял себе, что смотрит семейный альбом. Фотографии. Одна за другой. Мысленно перелистывая их, лёжа закрытыми глазами, на кровати в своей комнате, вырисовывая в своем воображении собственные пальцы, переворачивающие листы. Да, ему нравилось представлять именно тот большой альбом, сделанный из стесненной бумаги, на страницах которого он сам вырезал отверстия, и вставлял в них застывшие во времени кадры их счастливой жизни. В отличие от сестры, которая предпочитала современные цифровые фоторамки, он любил возиться именно с этим, бумажным, идеальным почерком вписывая в строки сверху комментарии к каждой фотографии. В такие моменты он представлял, что пишет историю своей семьи, сохраняет ее в веках. Иллюзия некой власти, будто он сможет с такой же легкостью влиять на ход этой истории. Он ошибался. Альбом был заполнен лишь наполовину и теперь пылился где-нибудь на чердаке их дома. И если бы он захотел, он мог бы подняться наверх и достать с дальней полки этот фолиант» спустить вниз и, сидя на полу, и, прислонившись к любимому креслу возле камина, снова окунуться в счастливое прошлое, изображенное в нем, Тем более, что сестры не было дома. И некому было увидеть его слабость, если бы захотел, конечно. Если бы не пришлось потом захлопывать альбом, дойдя до середины, до последней вставленной фотографии, на которой они всей семьей были в Диснейленде. Фотография, сделанная кем-то из охранников, потому что вот они все. Счастливо улыбающаяся мать с младшим братом на руках. Он еще такой маленький и смотрит большими изумленными глазами на феерию цвета вокруг себя. Сестренка, висящая на спине отца, сцепившая руки на его плечах, как всегда обозначавшая свою территорию. Яша не смог удержать улыбку, Его любимая чертовка при каждом удобном случае показывала всем вокруг, кому на самом деле принадлежит Максим Воронов. Их отец. Тот, кто положил руку на плечо самого Яши и сжимал пальцы в этот момент. Яков стиснул зубы. Слишком явно вспомнилось ощущение этой сильной ладони на его теле. Так что парень невольно повел плечом, сбрасывая это наваждение с себя. Он знал, что не должен позволить себе расслабиться, не должен позволить себе вспоминать этот день, ни одной минуты из него, потому что потом, потом появится желание перевернуть страницу, грёбаное желание увидеть продолжение этой истории, их истории, а его не было. История их счастья оборвалась именно в этот самый момент, точнее превратилась в самый настоящий кромешный ад». Яков перевел взгляд на окно, глядя, как бьются об стекло мелкие градинки, отскакивая от него на мокрую землю. Сколько им нужно времени, чтобы растаять, исчезнуть в бесконечности пространства, не оставив и следа после себя. «Мам, мама, здравствуй! Как ты себя чувствуешь?» Сам не понял, почему написал ей. Яша предпочитал общаться с матерью ночью, когда был точно уверен в том, что она не спит. А сейчас вдруг до боли захотелось ее ощутить, хотя бы мысленно, хотя бы в голове, услышать, чтобы не позволить себе скатиться вниз в тоску, всепоглощающую тоску, которая волнами накрывала его все чаще в последнее время. Здравствуй, милый. Всё хорошо. Как ты? Как тая? Лжет. Ему не нужно было видеть ее глаза, чтобы чувствовать, что лжет. У них не просто нехорошо, у них все сейчас настолько хреново, что, казалось, семья Вороновых в очередной раз окунулась в прошлое, раз за разом циклично». Могут меняться обстоятельства, место, причины. Неизменным остается одно — страдание и боль. Боль, которая впивается в ребра металлическими тисками, сжимая их все сильнее с каждой минутой, все беспощаднее чтобы, если даже и удавалось сделать вдох, то он отдавал привкусом собственной крови в легких. А, впрочем, Яша давно привык к этому состоянию. Настолько сросся с ним, что не верил, что бывает иначе. Настолько сросся, что научился контролировать даже собственное сердцебиение, отслеживать его ритм, чтобы всегда был умеренный» чтобы никогда не выдал ни единой эмоции, душившей его даже в самые тяжелые моменты жизни. Яков давно уже понял, что эмоции — это слабость, что самая большая ошибка, которую можно совершить, это позволить кому бы то ни было раскрыть тебя. Способный прочесть практически любое существо, Яков Воронов предпочитал скрывать себя самого от всего остального мира и он не боялся поражения. Сложно вообще чего-то бояться, когда сам обладаешь такими способностями, при мысли о которых появляются мурашки. Яша попросту не мог себе позволить быть уязвимым, ответственной за свою мать, и брата с сестрой он не мог позволить себе и половины всего того, что делали подростки его возраста. Спасибо отцу, заставившему быстро повзрослеть того беззаветно влюбленного в его образ мальчика, которым был Яков до определенного момента, до того момента, когда Макс бесследно исчез из их жизни, до того момента, когда Яша вдруг понял, что сколько бы ни звал, сколько бы ни искал отца, тот не вернется. Он сделал свой выбор». И сыну не оставалось ничего, кроме как молча встать за спиной матери, чтобы удержать, не позволить упасть, не позволить провалиться окончательно в ту пучину боли, в которой оставил их всех отец. Яков резко встал с кровати и подошел к столу, на котором лежал портсигар. Одним движением открыть его и достать сигару, вытянуть руку, рассматривая продолговатый предмет — Его отец курил такие же. Все же во всем, что касалось сферы удовольствий, у зверя был отличный вкус. Интересно, а как бы он отреагировал, узнав, что сын приобрел эту вредную привычку? Начал курить в свои шестнадцать. Мысленно усмехнулся, уверенный в том, что никак. Мать поняла, но не подала виду, что знает об этом его мама такая чуткая и деликатная во всем, что касалось детей, особенно Якова. Поднес зажигалку к сигаре и чиркнул, глядя, как вспыхнуло тонкое пламя. На фоне падающих за стеклом крупных белых градин, кусочки льда в его душе, которые таяли при мысли о ней, о единственной женщине, достойной его любви. Яша не брал в расчет сестру. Он ее не просто любил, он был ответственен за нее перед родителями и перед всем остальным миром, как из за брата. Был ответственен просто потому, что родился первым, просто потому, что знал, скорее умрет, чем позволит кому бы то ни было причинить вред его Тае. Дарина же стала его испытанием, которое он провалил, потому что не смог оградить от тех страданий, которые испытывала она. И каждый раз источник был один, тот единственный источник, который Яков не мог убить. Проклятие. Иногда он ненавидел себя именно за это. За то, что не может его ликвидировать физически, не может убрать из их с матерью жизни. И не только потому, что она не захочет, но и потому, что он не хотел сам. Он понял это, когда решил, что отец умер, решил, что его убили. Поверил доказательствам, поверил той печали в глазах Андрея и изгоя. Поверил слезам Александра и крепко стиснутым челюстям Глеба, стоявшего возле камина в гостиной, когда мать в очередной раз выгоняла их из своего дома, хриплым шепотом доказывая, что Макс жив. До сих пор, когда Яков... Закрывал глаза, он увидел хрупкую, дрожавшую от боли женщину с прямой спиной и дерзким вызовом в глазах, противостоящую всем тем, кто в очередной раз не верил в отца. Яша хрипло засмеялся, поднося сигару к губам и затягиваясь. Всё же даже его поражала эта связь между родителями, поражала и даже в какой-то мере пугала. Вспомнилось, как он вскочил вверх по лестнице, впервые за много лет, не способный стать поддержкой матери. Как влетел в свою комнату и со злости скинул все фотографии отца с комода. схватил последнее совместное фото в черной рамке и, стоя на коленях, пересохшими от волнения губами, умолял, чтобы эта новость оказалась ложью. «Я прощаю тебя, слышишь? Прощаю, зверь! Только вернись, отец! Пусть они ошибаются! Вернись к нам!» Я не готов, мы не готовы, я прощаю тебя. Он тогда плакал, впервые за многие годы, плакал, словно маленький ребенок, потому что именно тогда столкнулся с неизбежностью, осознал, что больше не увидит отца, больше никогда не услышит его голоса, не ощутит его боль от той холодности, которая сквозила между ними в последнее время». Ведь он упивался ею. Ему нравилось тушить вечный огонь в глазах отца, вернувшегося после отсутствия, своим холодом замораживать его, наблюдая, как блекнет синева во взгляде, сменяясь чувством вины. Да, между ними прочно поселилось именно это чувство. Все же за пять лет мальчики не просто учатся жить без мужчины в доме, но и сами становятся мужчинами. И Макс молча принимал это отчуждение сына, делая попытки поговорить с ним, объясниться, пока не понял, что Яков не хочет ни объяснений, ни разговоров, ни отца рядом с собой. Яков снова рухнул спиной на кровать, раскинув в стороны руки, перекатывая между длинными пальцами правой ладони сигару. Еще один вечер воспоминаний. Редкий вечер, когда он оставался один на один со своей памятью. Яша не смог сдержать злородные мысли, и его отец сейчас бы душу продал дьяволу за один час подобного свидания. А вот ему после таких рандеву все чаще хотелось повеситься.